Глава девятая Почему вы не спите? Кира села на постели, облизнула пересохшие губы и уставилась на свои отекшие пальцы, которые стали похожими на толстые сосиски. Олег стоял у окна, скрестив руки на груди, и смотрел прямо на нее. Но в темноте разглядеть выражение его лица не представлялось возможным. «Я изучил вашу медицинскую карту еще до того, как мы приступили к сеансам в клинике». Отозвался он наконец-то, и Кира уловила в его голосе упрек. «Тогда мне показалось интересным, что карта заведена всего шесть лет назад. Причем на Киру Юрьевну Лукашину, а не на Рябинину. Теперь припоминаю, что в ней нет ни слова о вашей аллергии. Полагаю, что вы склонны просто вычеркивать из своей жизни то, что вам не нравится, не задумываясь при этом о последствиях. Это самодурство, простите за прямоту». «Это мое личное дело», — насупилась Кира. «Я пить хочу. И в душ». «Не смею вас задерживать». Теперь в его голосе слышалась насмешка. «Убегать от разговора вы тоже умеете, я это уже усвоил. Вода в холодильнике, а дверь в душ справа от вашей постели. Ужин вы проспали, так что придется подождать, пока из ресторана доставят что-нибудь горячее. И да, у вас превосходная фантазия, судя по дизайну зоны отдыха в этом отеле. Вы и это уже успели выяснить?» Осведомилась девушка, шлепая босиком к холодильнику. «Я не выяснял», — уточнил Олег. «Владелец этого заведения увидел ваши данные в регистрационной книге и заходил, чтобы высказать дизайнеру свое восхищение. Благодаря вашим талантам, Кира Юрьевна, мы питаемся здесь бесплатно на протяжении всего времени пребывания». «Это ему просто стыдно стало за то, что зажал чуть ли не половину оговоренной оплаты за проект», — фыркнула Кира. «Или испугался, что я притащила вас двоих сюда, чтобы выколачивать из него то, что он назвал неустойкой». «Бесплатное питание, ха». «Сколько вы заплатили за этот номер? Семь тысяч, если я правильно помню». «Хотите сказать, что питание входит в стоимость?» «Ага», – кивнула девушка и с наслаждением приложилась лбом к холодной полторашке с минеральной водой. «А также кондиционер, который, как обычно, не работает. И интернет, который невозможно поймать. И бесплатная стоянка, для которой уже третий год никак не могут выбрать место на территории. Это вам не столица, Олег. Кстати, как вас по отчеству?» «Тарасович». Так вот, Олег Тарасович, этот индюк напыщенный, мне два месяца оплату задерживал, а потом заявил, что я эти два месяца просрочила, нормально? Неустойка составила больше трети того, что было прописано в договоре. А по факту, я вас уверяю, он отчитался перед налоговой так, будто бы расчет со мной произведен полностью, и уверенность моя не с потолка взялась, а из той же самой налоговой, которая не досчиталась определенной суммы в моем подоходном. Так что, уважаемый Олег Тарасович, в людях вы разбираетесь отвратительно, по крайней мере, в живых. Кира с гордым видом взяла со спинки своей кровати полотенце и прошествовала в душевую. А Олег, которого она не удостоила даже взглядом, несколько минут после этого монолога изо всех сил сдерживался, чтобы не расхохотаться в голос. Он ожидал, что девушка проснется вялой и измученной, как обычно бывает после таких сильных аллергических приступов и слонов едозы лекарств. Но она не только фонтанировала энергией, но еще и умудрялась язвить и негодовать, даже не подозревая, насколько забавной выглядит в такие моменты. Гордый обиженный котенок, считающий себя свирепым тигром. Олег не позволил себе засмеяться только потому, что это обидело бы ее еще больше. Вряд ли она искала заступничество у кого-то, кто мог бы поставить на место взорвавшегося бизнесмена. Судя по всему, дело закончилось уплатой недостающей суммы в налоговую. Но злилась Кира не поэтому, а от осознания собственной беспомощности и беззащитности. Жалость – плохой товарищ, поэтому же лет девушку Олег не собирался, но и обижать ее тоже не хотел. Поскольку тема лжи и корысти, бытующие в придорожных гостиницах, вроде как была закрыта, он просто позвонил в ресторан и заказал полноценный ужин для маленькой злючки и кофе с круассанами на двоих. Леша добросовестно отсыпался в соседнем номере и в случае необходимости мог позаботиться о себе сам. Кира проторчала в душе почти полчаса и вышла оттуда с кислой физиономией, буквально излучая жалость к себе. «Я выгляжу ужасно и вся чешусь», — сообщила она Олегу, который уже включил в номере свет и был занят сервировкой ее ужина на маленьком журнальном столике. «Крем то укусов в пакете у вас в тумбочке», — отозвался мужчина, бросив короткий взгляд на обернутую широким полотенцем фигурку. «Халат сложен там же, но он махровый. Сколько я должна вам за лекарства?» уточнила девушка, шурша упомянутым пакетом. «И за номер, кстати, тоже. Или вам за работу со мной платят столько, что такие расходы можно считать сущим пустяком?» Олег выпрямился и ответил ей взглядом, в котором явственно читалась насмешка. Он прекрасно понимал, что быть невыносимой Киру заставляет инстинкт самосохранения. Она всеми возможными способами пыталась оттолкнуть от себя того, кто беспардонно лез в ее зону комфорта и причинял неудобства. «Лучше определитесь, Кира Юрьевна, какая статья в моем бюджете интересует вас больше, доходы или расходы?» «Да мне вообще наплевать на ваш бюджет, просто я не люблю чувствовать себя обязанной». Огрызнулась она, хмуро разглядывая тарелки с едой. «И я не ем вот это вот не знаю что». «Ну тогда это не знаю что съем я, а вы ешьте все остальное», – предложил Олег компромисс. «Только сначала кремом намажьтесь, а то еще начнете вилкой чесаться, поранитесь». Кира фыркнула в ответ, порылась в своем рюкзачке, забрала крем и снова скрылась в ванной, а вышла оттуда, уже в свежих шортах и футболке. То есть, лекарства вы с собой не возите, а смену одежды берете обязательно? Брови Олега изумленно взлетели вверх. Я перед вами отчитываться не обязана. Да, Многозначительный изрек мужчина, сокрушенно качая головой. И не меня это бесит. «Вас сейчас все бесит, потому что я выдернул вас из привычного окружения. Вы не можете спрятаться в своей норке, а вынуждены провести эту ночь в гостинице, которая принадлежит обидевшему вас человеку. И вы не выставите меня за дверь, потому что этот номер оплатил я. Вас раздражаю не я, не эта еда, не этот номер и не моё конье, а совокупность обстоятельств, которые заставляют вас чувствовать себя в ловушке. И вы сейчас разозлитесь еще больше, потому что я засунул вас в эти обстоятельства намеренно. Он на всякий случай сгруппировался в ожидании, что в него полетят тарелки с едой или что-нибудь потяжелее. Но Кира только одарила его негодующим взглядом, тяжело вздохнула и принялась поглощать пищу с видом человека, которому принесли последний ужин перед казнью. Ела она без аппетита и молча, перебирая в памяти увиденное днем на кладбище. Образ бабушки заставил ее внутренне сжаться от тоски, но слез, которые ждал после этого Олег, так и не последовало. Вопросы и ответы, Кира вспомнила все, досадливо морщась, когда среди нужных воспоминаний проскальзывало то, что она хотела бы забыть. Например, ее не слишком культурный ответ кладбищенскому смотрителю. «Это подло», — обиженно сообщила она, отодвигая от себя опустевшую тарелку. «Что именно?» — уточнил Олег, который все это время наблюдал за ней и за ее мыслями, попутно расправляясь с круассанами и своей порцией кофе. Лишать меня возможности защититься. Вы сильнее, вы понимаете можете намного больше, чем я, но при этом постоянно давите на меня. Это потому, что вам за это платят, да? Мне платят за исследование, Кира. Если быть до конца откровенным, то люди, которые заплатили за изучение вашего дара, весьма разочарованы результатом. Почему? Потому что это не дар, как я уже вам говорил. Это временный инструмент, который дан вам для того, чтобы вы могли выполнить свои обязательства по сделке. Вам дан, на вас и закончится. А мои заказчики заинтересованы в том, что более долгосрочно, что передается по наследству или как-то еще. Но даже если бы мне продолжали платить за то, что я вожусь с вами, я не понимаю, почему вас это обижает. Любой труд должен быть оплачен. Вы же сами не так давно возмущались из-за того, что с вами рассчитались не полностью. А теперь вменяете мне в вину, что я получаю деньги за свою работу». Вы же не думали, что на зов вашего двоюродного брата из столицы примчится энтузиаст, движимый бескорыстным желанием кого-нибудь облагодетельствовать? А теперь да, я делаю это бесплатно, потому что не привык обманывать. С сегодняшнего дня работа с вами переходит в разряд моего личного интереса. И зачем это вам? Недоверчиво поморщилась девушка, глядя ему прямо в глаза. Я никогда не бросаю начатое, если есть возможность достичь поставленной цели. Это раз. Я не хочу, чтобы вы повторили судьбу своего отца. Это два. Вы не просили того, что на вас свалилось, и в моих силах помочь вам пройти этот путь до конца с минимальным ущербом. Моя корейсть в данном случае ограничивается осознанием того, что с моей помощью еще один человек обретет душевный покой. То есть вы просто хотите потешить свое самолюбие? Пусть так, если вы предпочитаете видеть во мне врага, а не друга. Согласился Олег. «Хотите, я расскажу вам об отметинах, которыми мертвые благодарят всех, кто помогает им так, как должны помочь вы, чтобы получить возможность найти младшего брата? У вас таких отметен уже три, а вашего отца свели с ума всего две. Вам нужно собрать десять. Кира, я могу разбудить сейчас Лешку, отвезти вас домой и уехать, если вы уверены, что не нуждаетесь в моей помощи. Меня здесь держит только желание помочь». «Покажите», – сощурилась девушка. «Что показать?» «Вы же можете передавать образы, как делали это на кладбище, чтобы я все видела? Покажите мне, как выглядят эти отметины». Он не стал предупреждать, что зрелище будет не из приятных, просто воскресил в памяти то, что видел, пока она спала, и перенес это воспоминание в ее сознание. «Закройте глаза, так будет проще удержать картинку», — посоветовал Олег, и Кира послушно смежила веки. «Что вы видите?» Она видела себя, отекшую, жалкую, скрючившуюся на кровати в позе эмбриона. Это длилось всего мгновение, а потом образ начал меняться, превращая костлявое тело в бесформенное серое нечто, по которому, искрясь, пробегали ярко-синие сполохи. Маленькая грозовая тучка со странными молниями, но без грома. «Это что?» — уточнила Кира, не открывая глаз. «Так выглядит ваша душа. Как-то странно она выглядит. У всех по-разному, а ваша вот такая». «Но это нормально?» «Не очень», — честно признался Олег. «А вот эти вот корявые черные загогулины — это те самые отметины?» Олег едва заметно улыбнулся, радуясь тому, как спокойно девушка воспринимает нереальность. «То, что она назвала загогулинами, на деле являло собой уродливые наросты, переплетающиеся на поверхности облака ее души, три больших черных пятна, закрывающих доступ к свету снаружи и изнутри». «Гадость какая!» — резюмировала Кира и открыла глаза в которых Олег заметил едва уловимую искру заинтересованности. И как это может свести с ума? «Очень просто», – пожал он плечами. «Эти отметины отгораживают вас от внешнего мира. Чем их больше, тем больше вы замыкаетесь в себе, варитесь в собственном «я», агрессивно реагируете на вмешательство в ваше личное пространство. «Хотите сказать, что они уже сейчас превращают меня в безумное чудовище?» – сообразила Кира, к чему он клонит. «Именно так». Каюсь, я забыл спросить у вашего родителя, когда именно он просил для вас весь этот кошмар. А это имеет какое-то значение? Нет, просто хотелось бы понять, почему ваши способности проявились именно теперь и откуда произрастает ваш скверный характер. Практического значения это знание не имеет, просто мне интересно. Засуньте свое любопытство знаете куда? Сердито отозвалась Кира, запуская руку за шиворот, чтобы почесать зудящую шишку на лопатке. Лучше бы помогли мне спину намазать, а то я не везде дотягиваюсь. Олег закатил глаза и сокрушенно покачал головой, подозревая, что в ближайшей перспективе общение с этой невозможной девицей станет еще менее приятным. На один из волдырей на ее костлявой спине приходилась жесткая бретелька бюстгальтера, но предложить избавиться от этого элемента женской амуниции он не рискнул, вряд ли Кира последовала бы этому совету, раз уж добровольно натянула на себя то, что причиняло ей неудобства. Еще и наверняка вылила бы ему на голову очередную порцию колкостей. «Я правильно понял, что вы не откажетесь от намерения найти брата?» Олег задал опасный вопрос, искренне надеясь, что ответ на него будет положительным. Если бы не отметины, оставленные в благодарность мертвецами, он посоветовал бы девушке уехать в какую-нибудь глухую деревню на краю географии, но теперь точно знал, что это для нее не выход. «Это ведь Женька приезжал вчера на кладбище, да?» Ответила Кира вопросом на вопрос. «Он и ваша тетя Мария». Кивнул Олег, прикрывая ее спину легкой тканью просторной футболки. «Чудесно!» – вздохнула девушка с горечью в голосе. «У меня есть родная тетя, а я семь лет провела в детском доме. Вот вы, Олег, стали бы искать родственников, которые знать вас не хотят? Женьке пять лет было, он должен был меня помнить. И почему эта тетка его забрала и меня бросила? Откуда она вообще взялась? И Марина из ритуальных услуг говорила, что он ее мамой называл». Складывалось впечатление, что Кира саму себя убеждает в том, что ей не нужно заниматься поисками родни. Обида в ней в этот момент было гораздо больше, чем других эмоций. А принятое в таком состоянии решение вряд ли было бы верным. Поэтому Олег решил подтолкнуть девушку в нужном направлении. «Мне тоже кажется, что вы зря потратите свое время», – нагло соврал он, «надеясь, что Кира решится начать поиски исключительно из чувства протеста». «На вашем месте я бы просто уехал подальше от многолюдных городов, как вы и хотели это сделать. Природа, покой, отсутствие внешних раздражителей. Если найдете деревеньку поменьше или отдаленный хутор...» «А я вашего мнения вроде бы не спрашивала». Сразу же ощетинилась она, чем вызвала у Олега довольную улыбку. «Я буду искать брата и эту... Марию, хотя бы ради того, чтобы плюнуть им обоим в лицо. Чему вы улыбаетесь? Я вам клоун, что ли?» «Нет, просто в прошлый раз после душа вы были похожи на тущую мокрую курицу с торчащими в разные стороны перьями. А теперь со всеми этими припухлостями и отеками напоминаете мокрого бройлера». Подлил он масло в огонь, внезапно вспыхнувший в кире злости, и пригнулся, потому что в этот раз она все же запустила в него чашкой с кофе, который, к счастью, уже успел остыть.